Что еще мешает нам двигаться вперед? Вас, возможно, удивляет, что создать теорию всего оказывается так трудно. Казалось бы, почему нескольким умным физикам не подумать хорошенько и не предложить, наконец, долгожданную теорию, которая охватывала бы действия всех сил, темную сторону Вселенной и еще многое-многое другое? Дело в том, что наука сейчас стоит перед довольно сложной проблемой. Мы уже отмечали, что современная физика построена на фундаменте общей теории относительности и квантовой механики, и что в своей области каждая из этих дисциплин исключительно успешна. Это значит, что какую бы экспериментальную проверку для них не ни придумывали, они проходят ее идеально. В последнее десятилетие вишенкой на торте для стандартной модели физики частиц стало открытие на Большом адронном коллайдере Бозона Хиггса. И каждый раз, когда физики запускают свой ускоритель частиц, результат эксперимента соответствует математическим предсказаниям стандартной модели. Та же картина вырисовывается для общей теории относительности. Ее звездным часом стало открытие в 2016 году гравитационных волн. Эта еле заметная рябь пространственно-временной ткани Вселенной порождается в ходе некоторых наиболее мощных и высокоэнергетических событий во Вселенной. Но из-за слабости гравитационного взаимодействия эти волны переносят по Вселенной лишь очень малые количества энергии. После занявшей более полувека напряженной работы со срывами и случаями ложной регистрации лазерная интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория LIGO наконец зарегистрировала сигнал от слияния двух черных дыр в удаленной части Вселенной. За это открытие некоторые из основателей и руководителей ЛИГО, Райнер Вайс, Кип Торн и Барри Кларк Берриш, были удостоены Нобелевской премии 2017 года по физике. За последние несколько лет ЛИГО стала полноценной астрономической обсерваторией, прочесывающей небо и улавливающей сигналы высокоэнергетических событий во Вселенной. Регистрация таких сигналов сделалась рутинным занятием. Люди и ухом не ведут, услышав о новых открытиях в этой области. Когда поступают новые данные, точные характеристики сигнала тщательно анализируют, чтобы проверить, нет ли в них каких-либо отклонений от предсказаний теории Эйнштейна. И каждый раз, несмотря на наличие различных альтернативных возможностей, в пределах инструментальной точности регистрации общая теория относительности неизменно подтверждается. Эти строки пишутся в 2020 году, который, вероятно, запомнится надолго и не из-за исследований по квантовой механике. За несколько месяцев до начала пандемии астрономы сообщили о новых наблюдениях двойной системы пульсаров. Система состоит из двух сверхплотных звезд, оставшихся после гибели массивных звезд-предшественниц. Каждая из них очень быстро вращается, и обе с огромной скоростью обращаются вокруг общего центра тяжести. Мы видим здесь все условия для применения теории относительности, огромной орбитальной скорости и скорости вращения, мощные гравитационные поля сверхплотных тел. Чтобы проанализировать и предсказать движение звезд, физикам понадобилось рассчитать значительное искривление пространства и времени в их окрестностях. Им даже пришлось учесть сложное явление увлечения системы отсчета, которое выражается в том, что пространство и время увлекаются за собой обращающимися по орбитам звездами. Этот эффект приводит к тому, что ориентация оси вращения каждой из звезд постоянно меняется во времени, причем не так, как это предсказывает небесная механика Ньютона. И что, по-вашему, показали измерения астрономов? Вы угадали, предсказания Эйнштейна опять оправдались. Но не стоит думать, что физики были в восторге от этого. Как мы уже говорили, такая ситуация для них, наоборот, в высшей степени неудовлетворительна. Ведь, как нам известно, ни квантовая механика, ни общая теория относительности сами по себе не могут дать исчерпывающего описания Вселенной. Для этого должно найтись что-то другое. Но природа упорно не дает нам ключей для того, чтобы мы могли сделать следующий шаг. Ведь самые успешные физические теории родились из необходимости объяснить необъяснимые наблюдения. Поэтому физики и ждут, что природа даст им знак, что делать дальше. Ключик должен найтись там, где теории не могут объяснить наблюдаемые факты. В нашей книге мы рассказали о местах, где такой ключик может лежать, о центральных областях черных дыр и о рождении Вселенной. Но бесконечности, которые мы там до сих пор находили, помочь не могут. Физикам нужно что-то, с чем можно работать. Что же именно, спросите вы? Что-то вроде новой необъяснимой частицы, образовавшейся при столкновении в Большом Адронном коллайдере, или свойства гравитационной волны, которая нельзя объяснить, прибегая к Эйнштейновскому описанию слияния двух массивных объектов. Физики отчаянно нуждаются в аномалиях, в неожиданном, в необъяснимом. Странности в наблюдениях и измерениях встречаются постоянно, но обычно они никуда не ведут. Часто какие-то странности проявляются в данных на уровне шума, какой-нибудь необычный изгиб гравитационной волны при слиянии пары черных дыр или неожиданный горб в распределении энергии фотонов, зарегистрированных при взаимодействии частиц на Большом Адронном Коллайдере. Обнаруживая такие аномалии, физики-теоретики бросаются к столу, пытаясь применить свои заветные идеи, лежащие за пределами стандартной модели для объяснения замеченных отклонений. Эта деятельность бывает иногда бурной и шумной. Для примера попробуйте погуглить выражение «двухфотонный избыток», но по мере накопления данных и неизбежного понижения уровня экспериментального шума странные аномалии сигналов обычно исчезают, превращаясь в обычные статистические отклонения, а вместе с ними затихают и восторженные восклицания о новой физике. Что делать дальше? Честно говоря, физики не могут уверенно ответить на этот вопрос. Некоторые надеются на новые гигантские телескопы или более мощные ускорители частиц, но что-то подсказывает, что и эти новые инструменты исследования Вселенной дадут результаты, по-прежнему соответствующие теории относительности. А теория квантов объяснит все новые явления в мире кварков, и снова не будет никакой объединяющей теории, которая позволит слить их воедино. Что если наши телескопы и ускорители так никогда и не станут достаточно мощными для рождения теории всего? Некоторые считают, что когда речь идет о научных инструментах, больше не обязательно значит лучше, что мы должны просто больше думать. Тогда прорывы в математике и логике приведут к новым идеям, которые можно будет проверить и на настольном компьютере. Но и это скорее мечта, чем реальный план. Итак, вот где мы сейчас Наши физические законы определяются двумя несовместимыми теориями, одна из которых описывает мир в большом масштабе, а другая в малом. В своей области применения каждая из этих теорий работает удивительно хорошо. В случае необходимости, как мы показали в этой книге, их можно кое-как совместить, но в конечном счете каждая из этих теорий не полна. Физики – люди мужественные, и для нас важно закончить эту книгу на мажорной ноте. В течение последних нескольких столетий в нашем понимании Вселенной, от очень малых масштабов до очень больших, произошла настоящая революция. Это невероятное достижение, которым мы все должны гордиться. Но путешествие не окончено. На многие вопросы еще надо ответить, и в том числе на вопрос об истинных взаимоотношениях между кварком и космосом. Каждый день по всему миру любознательные молодые люди начинают заниматься физикой. Некоторые из них делают это именно потому, что узнали о конфликте между силами во Вселенной. Прорыв может случиться в любой момент. К нему могут привести новые наблюдения, экспериментальные результаты или новый шаг в теории. Сейчас вопрос в том, сможем ли мы связать друг с другом квант и космос. Это вопрос ожидания. Ожидая прихода новой идеи или необъяснимого наблюдения, мы знаем одно — это полностью изменит наш взгляд на Вселенную. Мы не только сможем заглянуть в таинственные недра черных дыр, понять механизм рождения космоса или выявить истинную природу темной материи и энергии, мы, вероятно, узнаем намного, намного больше. Может быть, это событие даже подведет нас ближе к другим большим вопросам, Как появилась жизнь, одиноки ли мы в этой Вселенной, почему нам суждено раздумывать о том, что происходит в каждом уголке необъятного космоса и за его пределами?